Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Сергей Певтеев, Легенды ангелов. Книга вторая. Глава 1. Крылатый союз. Солнце скрылось за горизонтом, покрыв леса чистилищем мраком. Но уже через пару часов мир был озарен круглой луной и миллиардом мерцающих звезд. Разбивая кожаными крыльями облака, по небу пролетела группа демонов. Краснокожие существа, головы которых украшали острые черные рога, держали курс на восток, где расположился самый великий из городов ангельской расы — рай. Причиной их конечного маршрута стало послание всем главам демонических кланов явиться на заседание Крылатого Союза. Молодой демон, носивший имя Гатаон, что переводилось как «жаркое пламя», был одним из тех, кому предстояло занять место в этом союзе. Вспоминая события минувших лет, демон хорошо понимал, насколько важно объединить силы двух рас. Ведь совсем недавно ангелы и демоны были почти истреблены древним существом, которое его предки прозвали Голодом. По легендам демонов, Голод был одной из четырех тварей, что вырвались из тела умирающего создателя. Сам Гатаон его никогда не видел, но слышал, что его кожа и крылья чернее копоти, на груди зубастая пасть — Плечи усыпаны кровожадными глазами, а вместо лица белая маска, из-под которой в области глазниц полыхает зеленый огонь. Свое прозвище тварь получила за ужасающую ненасытность. Голод никогда не спал и не отдыхал, а все время охотился, убивая и пожирая каждого, кто попадался ему на пути. На протяжении тысячи лет демоны сдерживали его в глуши самого крупного леса чистилища, но все их попытки оказались тщетны. Голод пожирал всех обитателей леса и вышел за его пределы. Из тел мертвых ангелов и демонов он создал вурдалаков, злобных тварей, что днем и ночью охотились для него на обитателей чистилища. За две сотни лет вурдалаков стало так много, что сзади не исчезали десятки городов-ангелов и сотни поселений демонов. Остановить кровожадную армию нежити удалось только с легкой руки самой смерти, которая даровала ангелам силу света. Однако в момент истины голод просто исчез. Не зная, когда и откуда голод нанесет следующий удар, две расы решили объединить усилия и основали крылатый союз. Гатауну было около трехсот лет. По меркам демонов он был очень молод, однако это не помешало ему стать главой клана. Даже среди своих сородичей он выделялся неистовой силой и размерами. Широкая грудь и плечи, массивные закрученные рога и торчащие наружу клыки. На голове черные, собранные в хвост волосы и бакенбарды. Глаза, как и у всех демонов, желтые, с горизонтальными зрачками, в которых светилась мудрость. Еще в свои 80 лет, когда демона называют чертом, ребенком, Гатаон добился небывалых результатов в демонической магии. Этой магией обладали все представители его вида. С ее помощью демоны могли щелчком пальцев создать искру, заставить пентаграмму излучать свет, а самые искусные — проникнуть в мысли хищного зверя и контролировать их. Гатаон превзошел всех своих наставников — и стал живой легендой среди демонических кланов. Он был способен выдохнуть из пасти жаркое пламя, переместиться с одной пентаграммы на другую, а главное — контролировать целую стаю акеров — больших волков с острыми бивнями. Проще говоря, в защите он не нуждался, однако по пути в рай его сопровождал младший брат Гилон и десяток самых лучших охотников клана. Тело каждого демона было усыпано славными шрамами. Любой из них собственными руками и копьем истребил сотни слуг голода. Все демоны были одеты в черные одежды с широким поясом, отдаленно напоминающие кимоно. Это было подарком от ангелов, который нехотя принял Гатаон. Демон считал, что нет ничего лучше набедренной повязки, которая не сковывает движение и дает возможность другим видеть его шрамы. На горизонте показались исполинские белые стены. Они, словно горы, гордо возвышались над тысячелетними деревьями и беспрерывно уходили в обе стороны горизонта. Желая уже узнать, что скрывается за ними, Гатаон взлетел выше. Его взору открылся прекрасный город. Множество высоких зданий из белого камня переплетались в одну гармоничную картину. Казалось, некоторые из них вот-вот дотянутся до звезд. Среди исполинских построек расположились зеленые рощи и бегущие вдоль улиц широкие реки. Город, словно отражение неба, горел миллиардом огней. «Да, такого не увидишь, сидя на ветке в лесу или в глубокой пещере», думал Гатаон, сравнивая дом своего клана с городом ангелов. Рай поразил демона. Затронув самые отдаленные уголки души, где-то даже мелькнула искра зависти. Гатаон представил себе, как демоны объединяются в один клан и тоже возводят свой идеальный город. Эта мысль крепко засела в его голове, однако сейчас он не мог позволить себе отвлекаться. На его крылья была возложена важная миссия, поэтому он с насмешкой отозвался о «Любят же эти ангелы прятаться за высокими стенами! Только взгляни, сколько бессмысленного труда!» Гатаон был горд своим происхождением, ведь демоны всегда славились храбростью и любую опасность встречали грудью, а вот ангелы любыми способами избегали проблем, и каждый их город до недавних пор надежно защищала стена из белого дуба. В чем-то Гелон был согласен со старшим братом. Но красота рая не позволила ему что-либо добавить. Не успели демоны приземлиться на широкую стену, как их встретил отряд хорошо экипированных ангелов-стражей. Все одетые в черные хитоны, которые покрывали металлические пластины. Из оружия длинный лук из белого дуба и метровый меч, который украшал кристалл света. Кожа у ангелов, как и глаза, были светлыми, волосы разных оттенков, На лицах густые бороды. За спинами белоснежные крылья, которые, впитывая солнечный свет, позволяли ангелам парить в воздухе. А вот ночью полет отнимал огромное количество сил, поэтому боевыми ангелами становились лишь самые выносливые. Ангелы были всего два метра ростом, поэтому на демонов им приходилось смотреть снизу вверх. До недавних времен ангелы считались самыми мирными и безобидными существами, но с появлением нежити все изменилось. Теперь они воины, которые не раз пачкали свои крылья в крови. «Добро пожаловать в рай!» — громко произнес страж стены, осматривая демонов, среди которых Гатаон сильно выделялся размерами. Юный глава клана вышел к нему навстречу и тоже осмотрел с головы до ног ангела. После небольшой паузы Гатаон представился и назвал цель своего визита, на что ангелы жестом крыльев выказали гостям почтение и велели следовать за ними. Полет был недолгим и привел демонов к самому высокому зданию, у подножия которого располагалась статуя смерти в том облике, который уже никогда не увидит мир. Когда-то смерть была красивой женщиной с гладкой кожей, пышной грудью и длинными черными волосами, а теперь ее не отличить от гниющего трупа. Ангелы относились к смерти с почтением, ведь именно она вела их все эти годы и помогла избавиться от угрозы в лице ее брата и сестер. А вот демоны презирали смерть и считали такой же ошибкой, как и сам голод. Здание, к которому подлетели демоны, хорошо освещалось и вызывало лишь яркие эмоции. Упирающаяся в небосвод башня была поделена на уровни, каждый из которых был меньше предыдущего диаметром. Всюду висели знамена. На пропетах были расположены статуи сидящих ангелов, играющих на арфах, свесив ноги вниз. Каждый уровень башни украшали витражные окна, которые отображали события давно минувших дней. Сотворение Чистилища. Начало пути ангелов и демонов. Внезапно взгляд Гатаона приковало к себе изображенное на одном из витражей существо. Девушка, чья кожа и длинные волосы были белее луны, а на конце хвоста расположилась голова змея, вызывала у демона больше отвращения, чем смерть и голод вместе взятые. Чума! Так демоны прозвали эту девушку. На вид была безобидна. А на деле – сущее зло. Одним своим существованием она обращала землю и все живое в прах. Сотни племен демонов по ее вине обратились в пыль. Но даже гибель соплеменников не сравнится с тем, что она совершила после. Осквернила древо жизни. Святое место для всех обитателей Чистилища. Теперь некогда великое, дарующее жизнь дерево и ее, отбирала корни древа, растянувшиеся по всему миру, начали источать едкий белый туман. Демон слегка улыбнулся, когда дошел до картинок, где архангела во главе со смертью кидают чуму в глубокую яму, но был все равно не удовлетворен результатом. Желая поскорее расправиться с бледнокожей девушкой, Гатаон выдохнул облако пламени. Для этого даже не нужно было далеко лететь. Яма, в которой томилась чума, находилась прямо под статуей смерти. — Терпение, старший брат! — окликнул Гатаон Гелон. Завтра мы избавим мир от этого отчаяния, а пока побереги пламя. Давай лучше залетим внутрь и наконец-то выспимся. — Да, ты прав. Завтра с чумой будет покончено. Как же долго я этого ждал! произнес Гатаон, пытаясь отвернуться от статуи. Демонов поселили в просторных апартаментах, каждого в отдельной комнате. Гатаон недоверчиво посмотрел на гладкие стены, в которых должен был провести ночь. Стоило ему сесть на кровать, как та издала скрипучий звук и прогнулась под его тяжестью. Выспаться или просто отдохнуть в непривычной обстановке Гатаона не удалось. Он раз за разом прокручивал в голове план, от которого зависела судьба не только его клана, но и всей расы в целом. Всю ночь демон медитировал на полу, разжигая меж и теплое пламя. Наутро Гатаон вместе со своим братом Гелоном поднялся наверх башни, где должно было пройти первое заседание Крылатого Союза. Своим охотникам велел ждать снаружи. Все покорно расположились возле статуи смерти. Когда Гатаон вошел в просторный, хорошо освещенный небом зал, ему стало не по себе. Юный глава клана ощутил пристальные взгляды как со стороны собратьев, так и со стороны ангелов. По какой-то причине все члены Крылатого Союза уже занимали свои места за длинным дубовым столом, столешницу которого украшала резьба в виде карты территории чистилища. Демоны, одетые в такой же черный наряд, сидели по правую руку, а ангелы, одетые в подобное кимоно белого цвета, — по левую. На стене был изображен символ крылатого союза, расположенные друг за другом крылья ангела и демона. Такой же символ был вышит золотыми нитями на одежде каждого, кто решился сюда прийти. За столом ангелов было куда меньше демонов — Это объяснялось тем, что у ангелов была власть одна для всех, а у демонов в каждом клане своя. Тряхнув головой, Гатаон направился к столу. Стук его тяжелых копыт эхом разносился по залу, продолжая делать из него центр внимания. Прежде чем занять свободное место в довольно крупном кресле, Гатаон крепким рукопожатием поприветствовал каждого из своих соплеменников — а затем точно так же подошел к каждому ангелу. Так он хотел подчеркнуть, что относится к ангелам с таким же уважением, как и к главам кланов. Его целью было завоевать их доверие, чтобы они, если не поддержали его планы, то хотя бы не стали им мешать. Ангелы положительно отреагировали на приветствие демона, и каждый представился ему. Первый, кому Гатаон пожал руку, был Ордиус ангел, на плечи которого возлагалось обучение новобранцев. Невысокий, средних лет, взгляд строгий, коротко стриженная рыжая борода и волосы. Рука ангела показалась Гатаону маленькой, но сильной. Следующим был старейшина Тюнхелл. Борода этого старого ангела была абсолютно белой и доставала пола. Тюнхил носил за крыльями тысячу лет жизни и имел отношение ко всему, что происходит у ангелов. Рейдес, Нит Аморт отвечали за строительство, поставки и развитие науки. Всех этих ангелов Гатаон видел впервые, а вот имя женщины-ангела, которая занимала место за столом, он слышал уже множество раз. Хоть ее руки и были скрыты под белоснежными перчатками, демон был уверен, что одна из них, от плеча до пальцев, сделанной из стали. Отсюда и всем известное прозвище «Стальная Екатерина». Каштановые волосы спереди были заплетены в небольшие косы. Левый глаз покрыт пеленой, которая придавала ее взгляду некую таинственность. На заседании Екатерина явилась в форме архангела, которую скрывал белый длинный плащ с капюшоном. На золотистом поясе висел выглядывающий из ножен меч — которым Стальная Екатерина была готова воспользоваться в любой момент. Подойдя к ней, Гатаон ощутил исходящую от женщины угрозу. Невольно вспомнил, как она яростно обезглавливала одного за другим темных лордов. Стальная Екатерина была действительно очень сильна. Недаром женщина носила звание главнокомандующего и была первым в своем роде архангелом. Пожимая ей руку, демон занервничал. Он никак не ожидал увидеть ее здесь. «Она может стать проблемой», — подумал Гатаон, занимая свое место. «Если слухи не врут, свой глаз и руку Екатерина потеряла еще в детстве, в сражении с вурдалаками. От гибели девочку спасла смерть. А значит, Екатерина навряд ли будет на моей стороне. Но я для себя уже все решил и не отступлюсь». Первым заговорил старейшина Тюнхил. «Спасибо, что откликнулись на наше приглашение», — начал ангел. «Всем вам известно, что чистилище на грани уничтожения. Голод принес боль и страдания каждому из нас. Но мы не сдались и смогли дать ему отпор. Вернули мертвых к земле. Но теперь перед нами стоит новая угроза — белый туман». «Это не тот враг, которого можно победить мечом или стрелой из света. Здесь нужен особый подход. Что-то, что поможет остановить распространение этой заразы». «Вы говорите так, словно уже нашли решение проблемы. С надеждой, что их мысли сходятся», — произнес Гатаон. «Да, решение действительно есть. Недавно смерть и ее темные ангелы нашли нечто, «Способное остановить ядовитый туман!» Лица Гатаона и остальных демонов перекосились от презрения. «Да, знаю», — продолжал Тюнхел, «вы считаете смерть злом, которая отняла жизнь у Создателя. Но хочу вам напомнить, смерть — это не причина, а последствия. Создатель сотворил нас ценой своей жизни». И мы ему все очень признательны. Однако сейчас не время ворошить прошлое. Мы говорим о настоящем. А настоящее находится под угрозой белого тумана, который медленно расползается от корней древа жизни по всему чистилищу. Остановить его мы сможем, лишь прислушавшись к планам смерти. «Вы хотите убить чуму?» — уже не выдержав, произнес Гатаон. Его идея пришлась по душе всем демонам. — Да, давно пора расправиться с ней! — поддержали его главы демонических кланов. — Возможно, ее гибель вернет нам древо жизни! — Можно я договорю? — перебил их возгласы Тюнхел. И после того, как все умолкли, продолжил. — Смерть предлагает остановить Белый Туман с помощью останков Создателя. Это проверенный способ. Как вы сами можете убедиться, чума заперта в глубокой яме у подножия этого самого здания, а мы все еще дышим. Все дело в черном осколке, который послужил сердцевиной этой башни. Если расположим ему подобные вокруг древа жизни, это остановит распространение белого тумана. «Предлагаете вместо того, чтобы избавиться от источника угрозы, спрятаться от него?» — возмутился Гатаон, невольно повысив голос. — Как вы не можете понять, смерть лишь прикрывает этих троих. С момента их появления она велела нашим предкам держаться от них подальше. — И им стоило ее послушать, — вмешалась в разговор стальная Екатерина. — Смерть хотела защитить ваших предков, но вместо того, чтобы оставить голод в покое, — «Демоны отправились в лес и стали его добычей, отчего голод стал только сильнее и раньше задуманного срока покинул лес. Но вернемся к чуме. Ни вы, ни мы не способны ее убить. Мой лучший отряд архангелов рубил и резал чуму, но все ее раны затянулись. Не можешь уничтожить. Сдерживай». «Значит, слабо рубили!» «В конце концов, ничто не устоит против силы огня!» Не желая слушать о глупости своих предков, прорычал Гатаон. «Все ясно. Вы защищаете не только смерть, но и чуму. Все думаете, что можно выжить, не отнимая чужие жизни? Жалейте эту бледнокожую змею? Пора вам открыть глаза. Смерть вас использует, чтобы вместе со своими братом и сестрами уничтожить наш мир». «Уверен, именно она спрятала или разрушила те осколки, из которых выбрались эти твари. А ведь там было сказано, как их уничтожить». «Не будьте так высокомерны. У вас нет сил справиться с ними», — игнорируя тон демона, ответила Екатерина. «Только благодаря смерти мы заточили чуму в яму. Благодаря смерти мы одолели армию нежити». И благодаря смерти выжила я. Хочешь действительно спасти чистилище? Тогда отбрось старые обиды и прими тот факт, что смерти нужна жизнь. Усмирите свой гнев и пыл, и дослушайте, в чем заключается план. Именно для этого мы и основали крылатый союз. Чтобы демоны и ангелы пришли к единому мнению. Мы не против уничтожить чуму. «Однако способа, как это сделать, пока не знаем». Гатаон оглядел своих соплеменников. Те в ожидании смотрели на него. «Значит, никто из них еще не решил, на чьей он стороне». «Хорошо, я выслушаю ваш план. Но если он нам покажется неубедительным, мы уничтожим чуму. В отличие от вас, я не могу спокойно смотреть...» Как моему народу приходится бросать свои дома и спасаться бегством от белого тумана?» Гатаон выпустил из ноздрей черный дым. Это был сигнал младшему брату действовать. Гелон покинул зал совета и отправился к охотникам, что расположились у статуи смерти. Для демонов из клана Гатаона уже все было решено. «Они и без поддержки ангелов уничтожат чуму!» И в этом им поможет черный обелиск, что лишает белую змею силы. «Возведение обелисков вокруг древа жизни займет примерно полгода», — продолжил старейшина Тюнхил. «Чтобы ускорить этот процесс, мы уже начали поиски и добычу останков Создателя. Однако размеры найденных нами камней оставляют желать лучшего. Их силы едва хватит, чтобы замедлить едкий туман». Но и эту проблему мы решили. Свойства обелисков можно усилить за счет духовной силы людей. Чем больше душ мы переправим в наш мир, тем надежнее будет защита. Поэтому, чтобы обеспечить людей всем необходимым, мы начали строить вокруг обелисков города. Никто из присутствующих демонов не мог понять, о каких обелисках и людях идет речь. Гатаон и вовсе пропустил слова старика мимо ушей. Он весь напрягся в предвкушении битвы. «Что есть эти людей?» — поинтересовался один из демонов. Прежде чем ответить, старик окинул взглядом ангелов. «Люди — это третья разумная раса. Пока мы еще не знаем, каковы они на вид и что собой представляют, но смерть обещала привести одного из них сюда». «Она слегка задерживается, но, надеюсь, вашего терпения хватит, чтобы дождаться ее». Стальная Екатерина заметила во взгляде Гатаона искру агрессии. Она уже хотела списать это на ненависть к смерти и чуме, как с улицы донесся шум и воинственное рычание демонов. Краснокожие охотники, вооружившись стальными копьями и скинув верхние одежды, Обмотали статую смерти веревками и принялись тянуть ее вниз. Ангелы, которые попытались помешать их плану, были сильно изранены. Гелон понимал, каковы будут последствия, но не мог позволить плану провалиться. Схватившись с остальными за он напряг крылья и рывком потянул статую вниз. Некогда прекрасный облик смерти с грохотом разбился о каменной плиты городской площади. В городе бушевала паника. Жители рая не могли понять, чем вызвана такая агрессия со стороны демонов. На крики своих крылатых соплеменников к зданию примчался молодой архангел Михаил. Быстро оценив ситуацию и цель нападавших, он наполнил свое сердце жидким светом. Подобно световому лучу, Михаил спустился к тяжелым вратам темницы, где была заточена чума, и раскидал краснокожих охотников в стороны. Неважно, насколько сильными и большими были его противники, Михаил одним ударом тупой стороны копья ставил их на колени. Единственный, кто смог оказать Михаилу сопротивление, был Гелон. Не имея возможности рассмотреть архангела, который летал с невероятной скоростью, демон выдыхал жаркое пламя во все стороны и пытался добраться до входа в подземелье. В это время в зале Крылатого Союза. Гатаон решил действовать. Демон одним движением порвал и скинул с себя черные одежды и с криком «Братья-демоны, защитим наши дома, уничтожим чуму!» выдохнул на стол оранжевое пламя. По велению его когтистых рук пламя быстрой стеной отрезало ангелов от демонов. Первым через стену огня прорвался Ардиус. Ситуация была из ряда вон выходящая. Никогда прежде двум расам не приходилось отнимать друг у друга жизнь. Ардиус еще не решил для себя, что именно должен сделать, поэтому был награжден молниеносным ударом большого копыта в нагрудный доспех. Металл смятку, а командующий кубарем полетел обратно через огонь.